Глава двенадцатая Первый день в лагере прошел не так гладко, как хотелось бы. В комнате мы с Иркой практически не задерживались из-за напряженных отношений с соседками. Раскачиваясь на качелях, Третьякова мне все уши п р о ж у ж ж а л а о нашем вожатом Боре. Под конец ее восхищенных речей я уже начала с подозрением коситься на подругу. А как же Вадик? Руднев окажется тоже положил а глаз на вожатого, что могло еще больше испортить общение девчонок. Да уж не самая дружелюбная атмосфера царила в нашей палате. Но на этом напряженные отношения в первый день не закончились. п р о с м а т р и в а я распорядок дня, вывешенный у главного корпуса, Соболь цокнула языком. За весь день на купание всего полтора часа на все отряды, а учебные занятия аж два раза в день. А если я не хочу учиться, я вообще не буду в вуз поступать. У меня модельная карьера. Ты не перепутала лагерь? Спросил у Оксаны незнакомый высокий парень. Соболь удивленно распахнул а на него зеленые глаза. Ах да, откуда этому простому смертному с чужой школы знать, что он разговаривает с будущей мисс мира? Я думала, что приехала, начала Оксана. Куда? На богамы? Послышался новый насмешливый голос. Сначала я подумала, что э т о д а н я решил уколоть Соболь, но с удивлением обнаружила, что т р е т ь я к о в а вообще нет поблизости. А голос принадлежал Марку. Впервые на моей памяти Василевский ь позволил себе подшутить над кем-то в присутствии одноклассников. Слышь, ты чё над моей девушкой ржать решил? Тут же толкнул плечом Марка Кузьменко. По-моему, Василевский не сказал ничего обидного о с о б н о г о Макс будто только и ждал повода, чтобы н а к о с т ы л я т ь сопернику. Однако воспитанный и неконфликтный Марк Василевский быдловатому Кузьменко таких поводов до этого не давал. Марк налетел на Ирку, которая в задумчивости стояла рядом. Солнечные очки подруги тут же слетели с головы на кончик носа. Это кто толкается? – заорала Ира, пропустив весь конфликт. Видимо, в тот момент мечтала о вожатом или горевала по Вадику. Соболь тоже растерянно хлопала ресницами. Кто тебя толкнул? Тут же подлетел к Ирке откуда-то взявшийся Дани. Вообще-то он, – указала на Марка Ира. Но только Третьякова не успела договорить, и д а н я уже пихнул в ответ Марка. Кажется, он, как и Макс, тоже только дожидался момента, чтобы отыграться на новеньком. Все-таки идеальный Василевский, у всех наших мальчишек стоял костью в горле, чтобы они там не болтали. Глаза Марка из голубых сделались синими, как рассерженное в буре море. Василевский тут же схватил Даню за грудки, от неожиданности кто-то из девчонок вскрикнул. Кузя же теперь стоял, как ни в чем не бывало, будто это не он первым руки распускать начал. Я огляделась в поисках Никиты, но Ярового как назло нигде не было. Сейчас его очень не хватало. Ребята, перестаньте! Схватила я за руку Марка. Что-то мне это напоминало. Я уже как-то пыталась остановить драку и помню, во что все это вылилось. Да н я т ы что к Марку привязался? – закричала Руднева. – Больной. Он тут совершенно ни при чем. Ты зачем моего брата больным обозвала? Тут же н а с у п и л а с ь Ирка. с т р а н н о е д е л о друг друга близнецы могли как угодно обзывать, а вот когда кто-то другой не лестно отзывался о ком-то из них, то готовы были рвать и метать. Сама же видела, что Кузя первый начал. Не отступала Диана. И что ты на меня наезжаешь? Ты только со мной такая смелая, а при Циглер язык проглотила. Могу и на Циглер наехать. Храбрилась Ирка. Чего чего? Раздался в толпе хриплый голос Амелии. И она тут. В итоге мы все так возмущенно развопили, с ь что не могли успокоиться, пока к нам не подошел старший воспитатель. Удивительное дело, но орала лишь наша гимназия, остальные стояли и молча наблюдали за этим цирком. Отличились в первый же вечер. Что там говорили о поощрительных жетонах, которые должны подсчитать в конце смены? Спать я ложилась в самых расстроенных чувствах после потасовки. н а ш е й г и м н а з и и сделали выговор, и я почему-то чувствовала себя виноватой из-за этого дурацкого списка и за ответственности, которую я постоянно ощущала на себе. Перед отъездом Лидия Андреевна снова назначила меня старшей. Я долго ворочилась и прислушивалась ко всем звукам. В палате стояла напряженная тишина, зато в открытую форточку д о н ё с с я откуда-то сверху смех. Хотя уже давно объявили отбой, а может это кто-то из вожатых? Девчонки в ы с п и т е Подала голос Диана. Я слышала, как Ирка ворочилась, но из вредности Рудневой не ответила, Амелия тоже молчала. Я не сплю, призналась я. Это ж правда. Я всегда плохо засыпала, думая преимущественно о чем-нибудь грустном или плохом. Например. Вспоминала о маме, представляла себе, как насыщенно проходит день в шумном, густо населенном Мехико. Мама обещала прилететь осенью, говорила, что перелет у нее займет больше суток. Я уставилась на тени на потолке, которые напоминали развесистые листья пальм. Наш вожатый просто душка, сказала Руднева в темноту. Ничего особенного. Наконец подал а голос Ирка. Так и знала, что не промолчит. Но с картошкой. Ему идет, возразила Диана. А вот бы с ним потанцевать на дискотеке. Ага, мечтай. Он на тебя даже не посмотрит, не сдавалась Третьякова. Будто на тебя посмотрит. Не оставалась в долгу Ди. О боже, в з в ы л а Амелия. Вы забыли, что я обещала сделать с вами, если будете много болтать, курицы. Мы примокли. Наверху больше никто не смеялся и снова стало тихо. Только сверчки пели на улице. Мне окна дует, нарушила тишину Ирка. Закрой форточку, тогда другим будет душно. Поменяйся кроватями с Амелией, посоветовала Диана. Ирка помолчала, потом неуверенно произнесла: Ага, скорее она просто меня из палаты выкатит. Вперед ногами, пригрозила Амелия. Ой. Ирка снова заткнулась, а я не сдержала истеричный смешок. Встала в такую рань, пережила насыщенный день с новыми местами и знакомствами, а теперь не могу уснуть. Я не могу так рано засыпать, пожаловалась Диана. Ну что за детский сад? Рассказать тебе сказку? Ехидно отозвалась Ира. А давайте я вам расскажу сказку, пробасила Амелия. Я напряглась, то он ее был таким рассерженным, будто она сейчас всех нас по очереди схватит за шкирку и в ы ш в ы р н е т из палаты. Расскажи, охотно согласилась Руднева, н е ч е я подвоха. Наивная душа, все-таки она училась в параллельном классе и плохо знала Амелию. Я даже представила, как Ди вытащила руки, сложила их на одеяле и приготовилась слушать прекрасную сказку, где принц на белом коне должен был прискакать к принцессе, запертой в замке. Поцеловать, г о р я ч о прошептать о своей любви, и спасти от дракона. Вы ведь знаете, что тут неподалеку в лесу есть заброшенный лагерь? Начала Амелия. Приехали. В темноте не разглядишь, но сейчас мне очень хотелось увидеть разочарованное лицо Дианы. Не слышала, обиженно сказала Руднева. Что-то такое мне Даня говорил, отозвалась Ира. А в курсе, почему его закрыли? продолжила Циглер каким-то изменившимся странным голосом. Если это какая-то дурацкая страшилка, я закрываю уши, предупредила Диана. Но для а м е л и и предупреждение не сработало. Тот лагерь закрыли в начале 90-х из-за несчастного случая. Одна девчонка, страдая от неразделенной любви, после ужина сбежала глубоко в лес. Ее искали двое суток и нашли, повешенной на с у к у на собственном ремне. Золотом таком, с круглой пряжкой. Похоже, я видела Урудневой. У меня мурашки пробежали по коже. Что ты такое говоришь? Рассердилась р у д н е в а У меня на нем пряжка квадратная. Мне кажется, история может повториться, предсказала Амелия. Может, все эти слухи о Циглер правда? Яна действительно видит будущее? Стало совсем не по себе. О чём ты? Не поняла Ирка. Я продолжала разглядывать потолок. Тени на нем теперь напоминали не пальмовые ветви, а чьи-то тонкие с к р ю ч е н н ы е пальцы, которые протянулись к нашим с Иркой кроватям. Как можно отдать свою жизнь за чьей-то смазливой равнодушной мордашки? Не ответив на вопрос Третьяковой, продолжила Амелия. У всех разная степень отчаяния. Наконец сказала я. Амелия помолчала. Говорят, н е п р е к а я н н а я душа той девчонки все эти годы бродит по территории опустевшего лагеря. А вот в это я не верю! Громко воскликнула и р к а будто пытаясь убедить саму себя. Пришлось на нее шикнуть. Здесь столько камер, но наверняка все-таки можно улизнуть. Хочу найти лазейку в заборе и смотаться к заброшенному лагерю, сказала Амелия. Ночью? Ахнула Диана. Ну не днем же. Хочу посмотреть, происходит ли там что-то странное. Но одной даже мне стрёмно. Возьму с собой в е р у Меня? Возмутилась я. Я при чём? Тут же вспомнился шипящий похоронный марш в трубке, лысая ведьма, крысы в углу оторванный палец. И если глупые шутки с школьным подслушано и р а с ш а т а н н о й стремянкой походили на козни соболь, то страшные непонятные вещи были вполне в репертуаре ц и г л е р Зачем ей вести меня в заброшенный лагерь? Ты кажешься с а м о й а д е к в а т н о й и смелый, ответила Амелия. Вот спасибо, проворчала я. Всем спокойной ночи. Некоторое время в палате стояла гнетущая тишина, но потом Амелия вновь начала. Наверняка почти 30 лет назад бедная девчонка точно также болтала с подругами о том парне, обсуждала его нос, глаза, уши, а если он был в о ж а т ы м Как он мог довести ее до такого отчаяния? Мы с Дианой и Иркой подавленно молчали. Знаете, девчонки, пока я не въехала с вами в одну комнату, думала вы такие пустоголовые, сказала вдруг Циглер. Ты поменяла свое мнение? Удивилась Диана. С чего бы? Хрипло рассмеялась а м и л и я Я только еще больше в этом убедилась спокойной ночи, к л у ш и Ирка с Дианой обиженно засопели. Я оторвала в з г л я д от страшных теней на потолке и зажмурилась, боясь, что теперь еще больше буду думать о маме или о той несчастной девчонке, повесившейся в темном лесу. Но на удивление я быстро провалилась в сон. Почему там не снился Никита? Обнявшись, мы слушали одни наушники на двоих в том же автобусе, который теперь вез нас к морю. С утра мы испытали на себе все прелести лагерной жизни. Труднее всего дался ранний подъем. На зарядку пришлось собираться. Подворчание Ирки и Дианы, а невыспавшаяся Амелия казалась еще мрачнее. Непривычная еда на завтрак, глупые речевки от младших отрядов, учебные занятия. Я выбрала себе в качестве дополнительного курса английский язык и даже умудрилась получить несколько поощрительных жетонов. Несмотря на то, что уроки отличались от школьных и проходили в непринужденной игровой форме, после обеда я уже чувствовала себя как выжатый лимон. Наверное, дома я бы только проснулась к этому времени, а тут столько всего переделать успела. Больше всего Диана и Ира ждали в этот день вылазки на озеро. Я не разделяла их энтузиазма. Купаться и загорать по времени — глупость. Не расслабишься. На пляже с о б о л ь напялив о т к р о в е н н ы й купальник, вышагивала туда-сюда перед парнями и старших отрядов, прежде чем занять место. у з я Коршуном кружил не подалеку. Диана в большой соломенной шляпе направилась была к Ксане, но та, подружившись с новыми девчонками, послала р у д н е в у во свояси мол: рядом с ними уже нет места. Мы с и р о й и к с а н а б л ю д а л и за этим спектаклем, когда Диана, п о д о п т а в ш и с ь на месте, направилась в нашу сторону. Ирка переглянулась через меня и кинула на песок свою сумку. Не дури, нахмурилась я. Мы снова у нее как запасной план, мне это не нравится. сказала Ира. Почему с нами? Пусть вон Сантаненко сидит у той свободно. Ира к кивнула в ту сторону, где Люся в красной панаме сидела на полотенце и грызла яблоко. Пока мы с Ирой спорили, Диана уже подошла к нам. Ой, девчонки, уже кто-то место занял. Нет, здесь свободно, присаживайся, ответила я, убирая Иркину сумку. т р е т ь я к о вас новая из под лоб ь я взглянула на меня. Считаешь это нормально? Я считаю, нам с тобой уже давно должно быть все равно. и р к а демонстративно поднялась с п о л о т е н ц е и направилась к Дани. Диана улеглась рядом, а вдвоем мы проводили и р к у взглядами. р о д н е в а Руднева вздохнула. Я знаю, что ее раздражаю. Она до сих пор на тебя злится, сказала я Мы ведь раньше были так близки. Ты больше общалась с Никитой, и я с и р к о й р у д н е в а замолчала и перевела взгляд с и р к и на Соболь, т а громко и звонко хохотала, обсуждая что-то с новоиспеченными подругами. Ты тоже осуждаешь меня? – спросила Диана. Просто в какой-то момент мне показалось, что у нас становится все меньше общих интересов. Я тебя не осуждаю, возразила я. Так бывает, что люди вырастают друг из друга, как из вещей. И в дружбе, и в любви. Это грустно, но абсолютно естественно. Ты не должна дружить с кем-то определенным, с Пеленок до самой старости. Мы ведь с Еровым тоже больше не общаемся, например. Я взглянула в ту сторону, где парни из нашей гимназии вместе с другими ребятами играли в пляжный волейбол. Тут же разглядела Никиту. Странное дело, в одной команде с ним играл Марк, даже на пляже с идеальной прической. Но мой взгляд был прикован к Еровому. Никита, стянув волосы резинкой на затылке, в этот момент ловко отбил мяч. Я старалась не пялиться конкретно на него, но у меня это плохо получалось. Все-таки не верилось, что этот красивый высокий парень тот самый Никита, который в детстве смотрел со мной мультики и делился жвачкой. Когда в игре возникла пауза, Еровой, будто почувствовав мой изучающий взгляд, посмотрел в нашу сторону. Тогда я смутилась и отвернулась. Проклятие, он заметил. А вот Диана продолжала б е з с т е с н е н и я г л а з е т ь на Ерового. А зря ты перестала общаться с Никитой. Он настоящий красавчик. Мне вдруг тоже захотелось поспорить, как спорила Ирка вчера по поводу Вожатого, сказать про нос картошкой, запах изо рта, жуткий сколиоз. Но возразить Рудневой было нечего. Никита и вправду с возрастом стал очень красивым парнем. Когда настало время старших отрядов заходить в воду, Диана полезла в плетеную пляжную сумку. Я, пожалуй, не буду плавать, лучше займусь своим загаром. она снова оглянулась на Соболь с подругами, те тоже не шли в воду, а болтали, выставив пятые точки под солнце. Хочешь составить компанию? предложила Диана, протягивая мне какую-то оранжевую баночку. Молочко для быстрого загара, отличная вещь. Вера, идешь? помахала мне Ира. Я была приготовилась подняться с пледа, но краем глаза заметила, что Диана так и не отпускает протянутую руку с оранжевой баночкой. Почувствовала себя крайне неуютно. С одной стороны, Ирка ждала, пока я пойду в воду, а с другой брошенная подругами Диана просила меня остаться. И все-таки я уже чуть не поднялась к Третьяковой, как к ней без меня подлетели д а н я с Никитой. д а н я взял Иру за руки, Яровой за ноги, вдвоем они потащили орущую и хохочущую подругу в воду. Я же только представив себе, как Никита взял бы меня за лодыжки, смутилась. Нет, Ирка и без меня не заскучает. Я повернулась к Диане и спросила: "Ну, как там правильно заниматься загаром?" р у д н е в а просияла и принялась намазывать меня своим чудодейственным молочком. Ребята, выйдя из воды, сразу направились к нам, правда, по пути потеряв где-то т р е т ь я к о в у д а н я тут же занял место рядом с Дианой, а мокрый Никита приземлился на Ирке на полотенце рядом со мной. Я приподнялась на локтях и демонстративно уставилась на озеро. Там на другом берегу виднелся дикий хвойный лес. Никита будто нарочно коснулся влажным плечом моей горячей кожи, а я тут же покрылась мурашками. Но при этом почему-то сама не двигалась с места, хотя вполне могла лечь ближе к Диане. А Никита снова з а е р з а л еще и мокрыми пляжными шортами задел м о ё бедру, и я опять покрылась г у с и н о й кожей. Видела боковым зрением, как Яровой без стеснения пялился на меня на грудь, живот и ноги. Но вместо того, чтобы подняться и уйти на поиски Ирки, продолжала лежать уже не разбирая, откуда берутся на теле эти предательские мурашки. Наконец, пережив неловкость, я чуть отмерла, толкнула Никиту плечом и сердито прошептала: "Прекрати пялиться. Тебе на меня пялиться можно, а мне нельзя". Склонившись к моему уху, шепнул Яровой: "Я только поморщилась. Никита усмехнулся и, отвернувшись, тоже уставился на воду. Нет, что это шпала вокруг моей сестры все ошивается, подал недовольный голос Дани. Я проследила за его взглядом и поняла, куда свинтила Третьякова. Стоя у красивых ярких зонтиков, Ира весело о чем-то болтала с нашим вожатым. Вот п р о й д о х а вздохнула Диана, имея в виду Иру, пока р р у д н е в а занималась загаром. Ирка уже перешла к активным действиям по завоеванию Бориса. Он старый для Ирки, не унимался Дани. Старый? Ах, ну, а д и а н а много ты понимаешь. Он всего лишь в т о р о курсник, самый сок. Третьяков поморщился. Слушай, я думал, а ты только к в а д и к у испытывал трепетную любовь, и тогда я была с тобой солидарна, начала я. Но тебе, похоже, просто не нравится любой, кто подкатит к твоей сестре, даже если к вам домой придет свататься Крис х и м с ф о р д О, х об этом только мечтать. Если б я открыла дверь, а там Крис... Я бы сразу к нему на руки полезла, вздохнула Диана с тоской, поглядывая на Ирку и Вожатого. Крису, я бы на руки полез. расслабленно рассмеялся Дани. Кажется, Диана своей болтовней о парнях немного разрядила обстановку. К вечеру погода испортилась. После ужина хлынул ливень. Мы сидели в палате с включенным светом под стук дождя по жестяным карнизам. По территории в такую погоду особо не погуляешь. Занимались всякой ерундой. Кто в телефоне, кто с книжкой. А Мили в комнате не было. Нам всем было интересно, куда умотало Циглер в такую погоду, но никто не решался заводить о ней беседу. У меня от Инстаграма уже глаза в кучу. Пожаловалась Диана, отложив в сторону телефон. Она лежала на кровати, задрав ноги на стену. Скучно. Девчонки, может, устроим салон красоты? Ирка с раскрытой книгой в руках даже головой не повела в сторону Рудневой. Я удивленно посмотрела на Диану. Сегодня она уже показала, как нужно заниматься загаром. Теперь у меня ныли плечи и горели щеки. Это все мое чудо молочко. Зато завтра проснешься шоколадкой. Успокаивала меня Ди после пляжа. Что еще за салон красоты? с опаской спросила я. Диана поднялась с кровати, подошла к тумбочке, оттуда выудила сумку, судя по всему, набитую какими-то банками и склянками. Я взяла столько прикольных масочек, в том числе и тканевых, загляденье. Дождь уже не на шутку разошелся, за окном сверкнула молния. Я и так отлично выгляжу, отрезала Ирка, не желая посещать Дианкин салон красоты. Ну, прямо я Руднева молча подошла каждой из нас и протянула по упаковке смазкой. Это мы сейчас отлично выглядим, а что будет лет через десять? Кожа девчонки нужно питать, она должна быть свежей, чистой, увлажненной. Это тяжелый труд, а выглядеть все время отлично. Тем более нужно держать себя в тонусе, если собираешься встречаться с симпатичными парнями старше себя. Диана не успела договорить, Ерка уже выхватила у нее из рук маску. Ладно, ладно, давай сюда. Ей явно не хотелось обсуждать с р о д н е в о й красавчика Вожатого. Я сидела на кровати, подобрав под себя ноги и подсмеивалась над девчонками. Все-таки Диане удалось уломать нас на процедуры. н а ц е п и в тканевые маски, мы погасили свет и уселись на одной кровати с Иркиным планшетом. Включили какую-то старую комедию с Сарой Джессикой Паркер. Дождь продолжал глухо стучать, а вдалеке громыхал гром. Амилия появилась в палате эффектно и неожиданно. В тот момент, когда ярко сверкнула молния, от грохота д в е р ь мы вздрогнули и обернулись. Циглер, увидев наши маски в свете мерцающего планшета и молний, ахнула: "Святые угодники!" Включила свет и оглядела нас. "Что за фильм, крик? Вы тут устроили куклы?" Напустилась на нас Циглер. С ее темных волос стекала дождевая вода, и с плаща капала напо. л В палате тут же запахло грозой, прохладой и мокрой хвоей. Диана осуждающая п о г л я д е л а на Амелию и на лужу под ее ногами. э т о корейские масочки очень эффективные, тебе дать? У меня много, они со всякими ароматами. Ирка только хмыкнула. Амелия переступила через брошенную тут же на пол сумку с кремами и проворчала: "Спать, ложитесь. Через двадцать минут отбой." Амелия принялась стаскивать с себя мокрые вещи, тяжелую черную толстовку бросила на спинку кровати, наследила то. проворчала Ирка, вытирая у входа. Нам всем было интересно, где пропадает по вечерам Амелия, но никто не осмеливался спрашивать. Ты л я ж е ш ь спать с мокрой головой, ахнула Диана. Она у тебя кое-как высохнет, а толстовка помнется. У меня есть плечики. Амелия проигнорировала предложение, спрятала в сумку книгу с неизменной черной обложкой и, схватив с тумбочки зубную щетку с пастой, снова отправилась к выходу. Ночь будет долгой. Предупредила она нас, хлопнула дверь, и мы снова переглянулись. Это что за игра престолов? Удивилась Ирка. Наверняка она просто нас пугает, проворчала Диана, убирая обратно в сумку кремы. Не берите в голову, девочки, у нее своеобразный юмор. Пойдемте, тоже масочки смывать. Я была согласна с Дианой по поводу глупых шуток Амелии. Тогда никто из нас не подозревал, что ночь в самом деле будет веселенькой.